Мацумота Эйтара. В сети. Сражение. Рун затаила дыхание и, не издавая ни звука, шаг за шагом спускалась по лестнице. В руке у нее был пистолет, который она забрала у мертвого полицейского. Раньше она никогда не стреляла. Но сейчас могла положиться. Лишь на это оружие. В фильмах она часто видела, как люди пытались выстрелить, не убрал пистолет с предохранителя. Потому сделала это и убедилась, что осталось пять патронов. Все было в порядке. Подбадривая себя, она завернула за угол и наткнулась на монстра. «Чтоб тебя!» Вскрикнула она. Все старания сохранить тишину на смарку. Дальше по коридору немецкая овчарка обгладывала руку. Но глаза были белыми. Опасть в крови. Полицейская собака стала монстром. Зомби. И напала на полицейского. Собака-зомби выпустила руку и побежала к Рун. нет «Не подходи!» Крикнула она и нажала на спуск. Выстрел. Видать, сработала удачливость новичка. И она попала собаке-зомби в шею. Та остановилась. «Есть!» Обрадовалась она, а собака-зомби снова пошла на нее. «Нет! Нет! И нет!» Крича, Она стреляла, но собака вигляла из стороны в сторону, не давая попасть. Когда закончились патроны, пистолет стал издавать лишь пустые щелчки. А на нее бросились и повалили на пол. Пасть, с которой капали зеленые слюни, тянулась к горлу рун. Тут она вспомнила, что подобрала нож, когда проходила мимо кухни помогательное оружие на крайний случай!» Выкрикнув, она достала нож и ударила собаку-зомби в глаз. Лезвие добралось до мозга. Тело зверя свело судорогой, и собака завалилась сбоку от рун. «Фух, пронесло!» Вздохнув, она поднялась. Как вдруг ее схватили и укусили за шею. Это был мертвый от дороги полицейский. Она не заметила, как он обратился в зомби и подобрался к ней со спины. «Чтоб тебя! Меня убили! Всё! Не могу! Не могу!» Экран потемнел, и появилась надпись красными буквами «You dead». Всё ещё было слышно, Как кто-то ж ⁇ мясо. Камера отодвинулась, и на экране появилась юная девушка в белой с синими полосками матроски, Напоминающая идола. Эй, hey, ну как вам? Сегодня вечером у нас был стрим с цунагерон И это конец демоверсии Школа призраков 2 с новой приставкой компании Microsoft Xbox S5. Я пять раз выстрелила, и все зря. Серьезно. Но игра правда страшная. Обязательно попробуйте. Виртуальность Рун в школьной форме продолжала весело щебетать. Еще пять минут она продолжала жаловаться. Цонага Рун была самым популярным виртуальным идолом. Она пела и танцевала. А сегодня еще и стремила игры. Сразу после окончания у нее уже было больше ста тысяч просмотров. В отличие от виртуальных идолов предыдущего поколения, она была настоящим ИИ. Могло показаться, что ее озвучивает актер. И сам сражается с зомби. Но на деле даже ворчание. Было частью того, что произнес искусственный интеллект сам. Как говорили в агентстве, истинно самостоятельный ИИ-идол. «Неуклюжая Рунтян лучшая!» Сказала Кадзиарей и поднялась с дивана. Рун была популярна не только среди парней, но и среди девушек-старшеклассниц. Она подошла к холодильнику, открыла его и взяла бутылку с овощным соком. «Патара, купи овощной сок!» Наливая оранжевую жидкость в стакан, сказала она. «Хорошо, возьму в этом овощей достаточно!» Ответил мягкий женский голос. «Патара, налей ванную!» «Да, наливаю!» Стало слышно, как в ванной льется вода. Голос звучал из стоявшего на столе в гостиной серого цилиндра 15 см в высоту. Это была умная колонка Антоний, продающаяся в интернет-магазинах. Встроенный и ассистент Паттера понимала приказы людей и исполняла их. Ее отец работал в компании, занимающейся разработкой бытовой техники, а старший брат учился на факультете информационной инженерии в университете. Потому они жили в умном доме. Достаточно было обратиться к паторе, и она включала свет и настраивала кондиционер. Она была лишь и и ассистентом. Но хоть и не дотягивала до уровня Цунаги Рун, все же была умной. Даже на невнятные приказы она могла дать ответ. Отца отправили работать в Канаду, а мать регулярно ездит проведать его. Хотя на самом деле проверяет, не изменяет ли он ей. Брат занят дипломными исследованиями в лаборатории Цукуба. Потому и живет один. Так что во всем доме девушка могла поговорить лишь с Паттерой. Патора, скажи, какие на завтра планы?» «Завтра?» 28 февраля. Понедельник. Неделя перед итоговыми экзаменами. Пройдет собрание литературного клуба. А, неделя осталась. Не сдобровать мне на классической литературе. Пробормотала она в ответ. Но если не произнести Патора, то ответа не последует. Эй, Патора! А можно как-то быстро классическую литературу подтянуть? Простите, этого я не знаю. Блин, глупый ИИ. Хоть и сказала так, но серьезно говорившая с ней Паттера вызвала у нее улыбку. Новости Рэй, вставай. Вставай. Это уже третье предупреждение. Рэй, спавшая девушка, наконец поняла, что ей говорят, и встала с кровати. Ее будила маленькая умная колонка, воронка Антоний. Диаметром 10 см, и в форме воронки она обычно работала от электрического кабеля. Но внутри были установлены батарейки, позволяющие работать до 6 часов. В комнатах родителей и брата Были установлены такие же воронки. Третье. То есть уже 15 минут прошло. Паттера, буди быстрее. Мне установить будильник на более раннее время. Нет, нет и нет. Блин, паторо, ты дура! Я, умная и ассистентка Патора. Появилась в 2021 году как ассистент. Для умной колонки Антоний. Название взято из пьесы Шекспира Антоний и Клеопатра. Общаясь с тобой, я училась и стала умным и и ассистентом. О том, какая ты молодец, никому слушать не интересно. Патора. Утренний набор! В Антония входила программа наборов В первую половину дня солнечно, Во второй. Ожидается легкая облачность. Максимальная температура – 9 градусов. Минимальная – 1. Информация о дорогах. Поезда и автобусные маршруты. Никакой информации не поступало. Свежие новости. Расписание встречи глав Японии и США. Она выдавала всю новую информацию. А Рей слушала ее, пока ела хлопья с молоком. Из-за того, что проспала, могла опоздать. Но хотелось хотя бы услышать гороскоп. И пока она думала об этом, прозвучали новости, далеко унесшие ее сонливость. Следующая новость. Вчера после десяти вечера в Международном аэропорту Нарита было обнаружено тело мужчины. Скончавшийся был сотрудником аэропорта. Накай Кохей. 35 лет. Его окровавленное тело было обнаружено на территории международных рейсов. На теле более десятка... Патара, стоп!» Даже слишком громко крикнула девушка. Это была новость, которая портила настроение. Снимая пижаму, Рэй пошла в ванную. После того, как она остановила Паттеру, дома стало тихо. И девушка слышала лишь то, как она чистила зубы. Убийца в аэропорту. Собравшиеся после занятий первогодки обсуждали убийство в порту. И все потому, что как раз только вчера ученики школы Рюссокан вернулись в Нариту из экскурсионной поездки. Их школа не признавала простой осмотр достопримечательностей, потому в этом году они ездили в Норвегию изучать северное сияние, занимались реконструкцией и изучали городское планирование с целью предотвращения стихийных бедствий в Фукуоке, а еще изучили веру солнца Мачу-Пикчу. Ребята из разных классов выбирали то, что им больше интересно, из трех вариантов. И вернулись они вчера во вторую половину дня. «Когда мы вернулись, преступник наверняка был там», сказал обожающий всякие загадки Мицукикента. Кента. У него были симпатичное лицо и круговые очки в металлической оправе. В аниме он был бы мрачным типом но оказался болтливым и любил пошутить. Как бы он ни выглядел, его результаты тестов были выше 80 баллов. Парень стремился в медицинскую школу и был довольно популярен среди девушек. Но сам он этого не замечал и весело проводил дни в неприметном литературном клубе. Рэй не разбиралась в детективах. Ну, вроде как он был фанатом Шерлока Холмса. «Ну и на что ты рассчитываешь? Нам повезло, что и мы жертвами не стали. Просто немыслимо. Если хочешь вести самоубийственный образ жизни, хоть постесняйся говорить об этом». Оторгала Кента Айадзаки от Миссара. Ее длинные до самой талии волосы были собраны в конский хвост. Миндалевидные глаза под тонкими бровями светились благородством, а лицо было симпатичным. В аниме она была бы девушкой-рыцарем. Она фанатела от таких поэтов, как Накахара Тюя и Исикала Токубоку. У нее был богатый соварный запас, и если уж кто-то привлек ее внимание, девушка была беспощадна. При том, что она любила бесполезных личностей вроде писателей, Рэй думала, уж не Цундера ли она. Но я точно не самоубийца. Просто школьная жизнь слегка расходится с моим жизненным ритмом. А ты что думаешь, Рэй? Девушка, на которую внезапно переключились, ответила. Это... Ну... Как-то позорно каждый день опаздывать. Нет, я про убийство в аэропорту. Судя по времени, мы были там как раз во время совершения преступления. Поразившись железным нервом парня, проигнорировавшего упрек миссары, Рэй начала думать. И заметила, что девушка от гнева вся покраснела. кента По телевизору сказали, что преступление было совершено в районе девяти вечера, а мы прибыли в семь. А значит, нельзя утверждать, что мы были там в одно время. Вообще-то нет. Мы прилетели в семь, но вышли это не сразу. Нам еще надо было багаж получить. Еще и в холле собрались. Так что к моменту, когда мы разошлись, времени много прошло. На все не меньше часа. А если учитывать, какая загруженность была, то, может, и два. Понятно. Значит, мы были с преступником в аэропорту в одно время. Кента довольно прищурился от того, что Рэй с ним согласилась. Возможно, все так, как сказал Кента. Тут дверь в хвас открылась и вошел Сакуматакуя со второго года.